Глава 19 Нария бежала по коридору, который не хотел заканчиваться. Он был темный, сырой и узкий. Но там, впереди, ее ждало что-то прекрасное. И ожидание гнало вперед все быстрее. Порой ей казалось, что видит свет впереди. Значит, вот-вот уже она выберется из этого лабиринта. Но коридор в очередной раз сворачивал, петляя из стороны в сторону и сил оставалось все меньше, а ноги слабели все сильнее. В какой-то момент она упала, и сил подняться уже не осталось. Тогда она поползла вперед, моля Создателя о помощи. Ведь только то, к чему она бежит, сможет сделать ее счастливой. Вытащить из пронизывающего холода, согреть любовью и дать надежную защиту. А без него она умрет. Не сейчас, так вскоре. «Ну как же хотелось жить!» Свет разгорался медленно, и Нария не сразу поверила, что это не очередной мираж. Она содрала колени и локти, пока ползла. Но выход из лабиринта видела все отчетливее. За коридором начиналась залитая солнцем площадка, куда и выползла Нария, в первый момент ослепнув от яркого света. Когда глаза привыкли, На самом краю площади разглядела высокий мужской силуэт. Сердце радостно забилось в груди, а надежда придала Наре сил. Она встала на ноги и сделала к мужчине шаг, потом другой. Что-то в нем было знакомое. Возможно, черный длинный плащ или то, как стоял он, слегка склонив голову на бок. Возможно, они встречались раньше. Только тогда она еще не поняла, что это ее судьба. Когда до мужчины оставалось не больше двух шагов, он повернулся к Наре лицом. И тогда крик отчаяния вырвался из ее горла, ухнув с обрывом мертвой птицей. Перед ней был инквизитор, ненавистный враг, мучитель. Все пустое. Создатель решил над ней пошутить. Но разве может быть шутка такой злой? Разве может она оставить после себя в душе зияющую дыру боли? Нария очнулась в темноте комнаты. Она была вся мокрая и дрожала всем телом. Отголоски сна еще лихорадили мозг, заставляя стонать душу. Но то был всего лишь сон, ведь так? Стоит ли придавать ему значение? Мало ли, что нам снится, и не все сны нам нравятся? Но этот... Этот принес Нарии не только разочарование. Во сне она испытала настоящее горе. Так она не чувствовала себя даже когда навсегда расставалась с родными. Колени и локти соднила, Прикоснувшись к ним, Нарья обнаружила свежие раны. Но как такое возможно? Ведь ползала она во сне. Замерев на своем луже, Нария прислушалась к тишине в комнате. Нарушала то лишь едва различимость такого расстояния дыхания крепко спящего человека. Инквизитор. Именно он спал с противоположной стороны. И когда вернулся он, Наре не слышала. На этом постоялом дворе они провели уже четыре дня. Об этом Нария узнала от лекаря, который навестил ее сегодня. Точнее, навещал он ее и раньше. Но те дни она провела в беспамятстве, в горячке, как объяснил доктор. И лишь сегодня к ней вернулся ясный ум. «Вижу, болезнь уходит из твоих глаз, девушка. А это значит, что и голову она уже покинула». «С возвращением к жизни, милая». Ласково улыбнулся ей мужчина, держа за запястье и отчитывая пульс. «Тело твоё еще слабо, но дух крепнет с каждой минутой. Очень скоро всего к тебе вернуться. «Зачем они мне?» Отвернулась Нария к стене, восстанавливая в памяти по крупицам минувшие события. Хорошо, хоть пленителя в комнате не было. Его Нария не видела с того момента, как потеряла сознание. «Затем, чтобы жить и бороться!» В голосе лекаря прозвучала сталь. И смотрел он сейчас на Нарию без улыбки. Наверное, она была слишком слаба, раз слова его не нашли в душе отклика. Но сочувствие было приятным и немного странным. «Вы так добры. Почему? Ведь я...» Нария не договорила, испугавшись того, что почувствовала вдруг. «Неужто она стыдится того, что ведьма?» «Не мы выбираем, кем народиться на свет», — опустил доктор Рокунарии поверх одеяла. «Исследовать на Создателя за это нет смысла, но право на жизнь есть у каждого, и отнимать ее никто не может». «Но Инквизиция истребляет таких, как я». «Вот именно поэтому ты и должна окрепнуть как можно быстрее, чтобы потом бороться за свою жизнь», — склонился над ней доктор, перейдя на шепот. В комнате по-прежнему кроме них никого не было. Но ведь и у стен есть уши, как известно. «Я тебе помогу!» «Что вы хотите сказать?» Лекарь быстро оглянулся на дверь и что-то достал из нагрудного кармана. «Вот!» Вложил он крохотный пузырек в руку Нарии, зажимая тот ее ладонью. «Это лунный свет, магический эликсир. Здесь всего капля». Но ее хватит, чтобы освободить тебя от атаков обсидиана. Спрячь его под подушку сейчас. Как почувствуешь, что силы к тебе вернулись достаточно, выпей эликсир и беги. И пусть и Луна тебе сопутствует во всем. Нария только успела засунуть пузырек под подушку, как дверь распахнулась и вошел инквизитор. Взгляд его равнодушно проскользил по комнате, коснулся Нария и остановился на докторе. Вижу, я легче. Спросил он так, словно Нарии тут и не было. «Она пришла в себя», — сухо отозвался лекарь. «Когда она сможет продолжить путь?» «Пока еще она слишком слаба». Я спросил, «Когда?» «Какой же он отвратительный! И не только по отношению к ней. Вот и доктора не уважает совсем. Даже к его сединам не испытывает почтения». Ненависть вспыхнула в душе с новой силой, и Нария поспешила отвернуться. Да и не хотела она смотреть на инквизитора. «Думаю, мне три еще следует провести в постели. Если не хотите, чтобы она свалилась с новым приступом лихорадки». «Уверен, всем стало бы легче унести ее лихорадку в могилу. Мне так уж точно. Могу порадоваться лишь тому, что вы не создатель, уважаемый». Наря поразилась, каким тоном лекарь позволял себе разговаривать с представителем королевской инквизиции. Но еще сильнее ее удивило отсутствие какой-либо реакции инквизитора. Перед уходом доктор внимательно посмотрел Нарьи в глаза и взгляд его сказал больше слов. Но она и без того все помнила. Под ее подушкой прятался пузырек с эликсиром, который поможет ей бежать отсюда. Нужно только выбрать время. И вот сейчас, в тишине ночи, Наре поняла, что момент настал. Да, она еще была слишком слаба, но если доктор сказал правду, то эликсер поможет ей освободиться от оков, сдерживающих магию. И тогда исцеление пройдет гораздо быстрее. Стоит ли ждать более подходящего момента? И как же она истосковалась по ощущениям, что тебе все по плечу? Нария села в кровати, стараясь, чтобы та не издала ни звука. Достала из-под подушки пузырек и отвинтила крышечку. Сразу же из горошка хлынул яркий свет. От испуга, что свет может и разбудить инквизитора, Нария прижала пузырёк к губам и сделала большой глоток. Ни вкуса, ни ощущения, что что-то выпила, не было. Лишь приятное тепло проскользнуло по пищеводу. И тут же привычно заныли кончики пальцев. Но ошейник никуда не делся. Неужели лекарь сказал неправду? Прикоснувшись к ошейнику, Нария с удивлением поняла, что камень стал мягким, податливым, словно глина. Она без труда разомкнула края ошейника и бросила его на кровать. И сразу же неудержимая энергия заструилась от кончиков пальцев по всему телу, наполняя собой каждую клеточку, каждый волосок. Боль в локтях и коленях притупилась, а потом и вовсе сошла на нет. Раны затягивались на глазах, А силы пребывали с каждой минутой. Встав с кровати, Нари приблизилась к ложу инквизитора и вгляделась в ненавистное лицо. Первой мыслью стала убить. И кончики пальцев ведьмы уже засветились голубым, прежде чем мозг опалил мысль. Она не убийца. Никогда и никого она не хотела убивать, кроме этого мужчины. Она стояла у кровати врага и медлила понимала, что нужно решаться быстро, убить или нет. На раздумье точно нет времени. Убить и бежать, подсказывал разум. И магия уже вовсю бурлила, просясь наружу. Но ведь и ему для чего-то создатель дал жизнь. Так имеет ли она право отнимать ее? Руки Нарии сами потянулись в гору Инквизитора. Пальцы коснулись теплой кожи, обхватывая шею. В тот момент, когда она сжала пальцы, Инквизитор распахнул глаза. Черный смолью те мелькнули в ночи, прежде чем Нария произнесла одно единственное слово. «Спи!» Руки убрала лишь тогда, когда враг снова смежал веки и тенью выскользнула за дверь.